Тут люди останавливаются, чтобы пописать. Он сверился с чёрным хронометром porsche. «Я должен быть там через час, чтобы застать обратный вертолёт на побережье». «На платформу?» «Нет, за твоим чёртовым реактивным. Решил сам с ним разобраться». «Хорошо. Я, правда, выбрал бы экранолёт фирмы «Дорния». Оставил бы его ждать чуть дальше по дороге».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 Пошла в один из боковых карманов штанов. Пистолет он оставил в правой руке. Парка свернута под локтем левой. «Иди к длинной постройке!» — крикнул конрай перекрывая шум моторов. «Там тебя ждут!» Тернер спрыгнул вниз. В доменный жар и сияние пустынного полдня. А конрай развернув Фокер, вывел его назад на трассу. Тернер смотрел, как ховер набирает скорость, уходя на восток.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 Дешёвый и бездушный. Он ждал. Они сидели на корточках в узкой полоске тени от серой стены. трое Ещё до того, как их увидеть, Тернер почувствовал запах кофе. Закопчённый котелок ненадёжно балансировал на крохотном примусе. Конечно, запах предназначался ему. Это значило, что его ждут. Иначе развалины оказались бы пусты, а потом он умер бы...